Глава шестая. Первый полет. «Нет, Тиана, голову нужно очистить от любых посторонних мыслей. Только так вы сможете ощутить контроль над метлой, установить с ней прочную связь. Метла имеет свою душу. Она не просто один из главных атрибутов ведьмы. Она – ее правая рука», – терпеливо объяснял ведьмак. Как можно ни о чем не думать, когда эти болотники дышат мне прямо в спину! – воскликнула я, зажмурившись. На мое поспешное обучение мы потратили уже минут пять драгоценного времени, благо место позволяло. Сдвинув костер в сторону, господин Эйлер помог мне забраться на метлу, придерживая ее в воздухе собственной магии. На этом мои успехи и закончились. Дважды я просто сваливалась с нее потому как верхняя часть туловища перевешивала, и я оказывалась головой вниз в абсолютно непотребном виде, задранной юбкой. Еще раз я села очень удачно. Колени и щиколотки правильно обхватили древко, но схватилась за метлу слишком крепко. Верхушка древка мгновенно врезалась в землю, куда секундой позже носом уткнулась и я. Тот факт, что у меня ничего не получалось, злил до безумия. Не стоит так сильно расстраиваться. Невозможно за пять минут оседлать метлу так же хорошо, как это делают пятикурсники. Для этого нужен опыт, а для него время. Ведьмы и ведьмаки свой первый учебный год учатся именно тому, как не сваливаться с метлы в полете. Но у нас же нет целого года, изнывала я, предпринимая еще одну попытку. Я была упрямой, знала, что рано или поздно смогу но правда в том, что нам результат был необходим как можно скорее. От меня зависели обе наши жизни. Я ощущала невероятную ответственность и глубоко в душе боялась, что мне это просто не дано. Мы могли умереть из-за меня. Нет, у нас нет целого года, Тиана. Но проблема не во времени. У вас ничего не получается, потому что вы боитесь и не верите в себя. Не верите, что летать на метле – это для вас возможно. Но, во-первых, вспомните о том, что держать метлу в воздухе буду именно я. Ваша задача лишь направлять ее языком своего тела. А во-вторых, я уверен, что у вас получится. Сейчас вы сидите правильно и естественно, и даже не замечаете этого, словно эта метла и правда принадлежит вам. Глянув на то, как сижу, я едва не свалилась на землю, но вовремя вернула себе равновесие. Древка метлы потеплела под моими ладонями, а по рукам пронесся странный импульс. Ощутив его, я шумно выдохнула. И только хотела признаться в том, что со мной и метлой происходит что-то ненормальное, как директор Ведьмовской академии меня поцеловал. Просто взял и прижался своими теплыми губами к моим дрожащим губам. А я ощутила горький привкус его настойки. Сказать, что я была ошеломлена? это ничего не сказать. Глупо и молча смотрела в его темные глаза. Я была поражена настолько, что совсем позабыла о жаждущих позднего ужина монстрах, о том, что мы в принципе находимся сейчас в лесу кишащим лесными тварями, и даже о том, что еще немного, и мы просто бесславно погибнем. «Вы зачем это сделали?» прошептала я севшим голосом, напрочь игнорируя копошение мелкой нечисти внизу. Захотелось. Вы очень привлекательная девушка, Тиана. Сделали мне еще один комплимент. Но ему меня было не сбить с истинного пути. Я не знала, как реагировать на такое, но точно была убеждена в том, что меня хорошо воспитали. — А по мордасам вам не захотелось? — уточнила я, пылая от праведного гнева. И тут мой взгляд упал на полоску соли. Со стороны ведьмака до разрушения защитного контура оставались считанные миллиметры. «Они же нас разорвут, да?» гулко сглотнула я, осознав, что поцелуй скорее был прощальным. И это в нашей ситуации несущественный повод для обиды. Совсем скоро нам обоим будет все равно. «Да? К сожалению, они в основном питаются всем, что живое», — вымученно улыбнулся мужчина. Но вы успеете убежать. Как только контур падет, бегите за луной. Я задержу их, насколько смогу. Я был рад познакомиться с вами, Тиана. Даст главная ведьма, еще свидимся. Я сама себе главная ведьма! Вдруг неожиданно для самой себя разозлилась я. Тетрадку бабушкину и вашу сумку, будьте добры, поднимите. Да скорее же, что вы замерли! Усмехнувшись неопределенно, господин Эйлер быстро сделал то, что от него требовалось, и присел на метлу боком позади меня. «Вы хоть одной рукой держитесь, а то свалитесь!» — заявила Янрова учительным тоном. Его рука крепко обхватила меня под грудью, чего я разом разучилась дышать. Горячая волна дрожью пробежалась по позвоночнику, но я не позволила себе раскваситься. вдохнула. Выдохнула, закрыла глаза и изо всех сил мысленно попросила метлу скорее улетать, чтобы мы могли спастись. Ведьмовская метелка буквально сорвалась с места. Защитный контур был нарушен в ту же секунду, но прежде чем круг заполнился болотниками, мы оказались на недосягаемом от них расстоянии, метрах в трех от земли. Странно. «Я, кажется, не успела отдать Метле приказ», — задумчиво проговорил ведьмак у меня за спиной, «пока я от переизбытка чувств жадно хватала ртом воздух». «Мы правда это сделали! Я смогла!» «Я смогла!» — выдохнула я пораженно. «Я же сказал, что полет на Метле вам по зубам!» — прошептал он, опалив чувствительное место за ухом дыханием. «Вы отлично балансируете». Ваша задача только правильно выбирать направление. Я полностью взял метлу под контроль. Хорошо, согласилась я и сглотнула, но взгляд мой упал на развалины избушки. Точнее на то, что от нее осталось. На самой вершине заметно уменьшившейся кучи лежало что-то блестящее. Оно отражало лунный свет, и словно гром среди ясного неба пришла догадка воспоминания. Это были карманные часы. Я уже видела их сегодня. Мы с бабушкой сидели за столом в ее избушке. Я пила чай с пирожком, а она к своей чашке не притрагивалась. Но то и дело поглядывала на эти часы, что висели на длинной серебряной цепочке. Примечательно они были тем, что вместо двух стрелок имелась только одна, и та в форме ведьмовской метлы. «Где же он?» явно волнуюсь прошептала она едва слышно кто спросила я из вежливости чтобы не сидеть в тишине костя жду ответила ведьма коротко и нервно а времени все меньше чай попила собирайся и сиди в лесу быстро темнеет и только я собиралась ответить что из чашки отхлебнула лишь раз как ведьмовская избушка будто затрещала бабушка лунье вскочила на ноги и в последний раз посмотрела на часы так и бросив их лежать на столе. Едва она схватила меня за руки, словно вспышка ударила по глазам, ослепляя. Я не помнила эту вспышку до этого момента. Как меня вынесла из избушки, помнила. А вспышку нет. Но она была. И я была там с недоеденным пирожком в одной руке. Я не могла объяснить себе, зачем, но мне жизненно необходимо было забрать эти часы. «Я направила метлу вниз гораздо раньше, чем осознала, что именно делаю». Где-то за спиной громко выругался ведьмак, но я не слышала его слов. В себя я пришла лишь тогда, когда схватила часы за цепочку, наклонившись вместе с метлой так, что директор ведьмовской академии едва не свалился в кучу хлама. Сделав круг, я вновь остановила метлу примерно в трех метрах от земли. Тиана, что же вы наделали? У нас был шанс уйти!» В голосе ведьмака отчетливо слышалась горечь. «Теперь покинуть лес мы не успеем».